Глава 6. Наконец наступило 28 марта. Вчера Миюки исполнила свои обязательства как преемница семьи Цуба, а сегодня они остаться и по приглашению подруги пойдут на прием. По крайней мере, таким был предлог: ведь это тот самый прием, который Майя приказала защитить от нападения террористов. Миюки сама, я собирался договориться о вашем присутствии на банкете, но вы меня опередили! с улыбкой произнес Сиракава. Он был шестым дворецким из восьми и не входил в число тех, кого допускали к секретам Ютсубы. О тайнах этой семьи знала лишь горстка людей, сам глава клана, главы побочных семей, а также первый дворецкий Хаяма, второй Ханабиси, третий Курабаяси и инженеры из центрального отделения бывшего четвертого института. Тем не менее, это не значит, что остальные, в том числе Сиракава, не были в курсе истинного положения дел Ютсубы, сокрытого от общественности. Сирокава знал достаточно, чтобы выполнять свой долг. Не зря же его сюда прислали. Однако, мне кажется, Тацуе не следовало бы идти. Тацу тоже так думал, поэтому не стал ему возражать. Но поскольку Миюки выглядела недовольной, ведь давно надеялась, что брат поведёт её на приём, сказал «Согласен, я не смогу действовать свободно, да в этот раз мы знаем, когда и где нападёт враг. Трудностей не возникнет». Хоть слова и прозвучали высокомерно, Тация в самом деле считал, что они легко разберутся с противником, простая уверенность не больше, Миюки, Минами и даже Сиракава это понимали. Если врагов будет намного больше, чем союзников, или силы юноши будут ограничены, только тогда Тация не сможет защититься, ему проще пойти на прямое столкновение, чем искать противника, который прячется неизвестно где. Тация, Миюки, Минами и Сиракава поднялись на катер семьи Юцуба, Дворецкий Ханабиси заказал его на верфи в Нагасеке сразу после Екакамского инцидента, предположив, что работа в открытом море прибавится. Вчера лодку пригнали на Окинаву, как раз вовремя. Внешне она походила на прогулочное судно, однако внутри это был боевой скоростной корабль «Поистине волк в овечьей шкуре». «Отправляемся!» — заштурвался штурвал сел Тацы именами технически могли вести катер. Но из-за возраста ещё не получили права, которые разрешают выходить в открытое море. К тому же, если вдруг нападут противники, Таца должен их перехватить, а Минами до конца вечера должна постоянно находиться возле Миюки и охранять её. Поэтому вполне естественно оставить управление на Сиракаву. Да. Получив разрешение Миюки, дворецкий запустил двигатель. Высокоскоростной катер тронулся столь плавно, что никто не почувствовал толчка. На нём было даже удобнее, чем на том, что Джозеф три дня назад позаимствовал у армии. И без волшебства не обошлось, в магическое устройство превратился сам катер, подобно оружию со встроенным кат. Кроме Сиракавы на борту находился лишь механик, тоже служащий юцубы, Татсо ощутил, что тот отвечает за магию, которая смягчает бортовую качку. А «Лететь из кинавы на Кумы 30 минут...» Катер же добрался до Гавани-Мадамари на восточном берегу острова за два часа. Можно успеть и за час, но нам важнее комфорт, говорил дворец и Сейчас было утро, прием начнется вечером, поэтому они приплыли к Кумы, а не напрямую к искусному острову Саика Синта. Миюки! Тацесан! В Гавани их ждали Шузуку с Ханокой. Это Миюки написала им по электронной почте, во сколько примерно приплывает. Ханока, Шизаку, вы специально пришли нас встретить?» Миюки не сказал брату, что связывалось с подругами. Он не ожидал их тут увидеть и всё равно не удивился. Либо не исключал, что подобное может произойти, либо просто не задумывался о том, что они относятся к работе. Как бы то ни было, несущественным их появлением он не считал. «Вы уже поели? Если нет, можем пообедать вместе». Потому и предложил подобное. «Охотно, с удовольствием, с радостью!» Чуть ли не подпрыгивая, закивала Ханока. «Ханока, ты слишком возбуждена? Мы как раз собирались перекусить!» Спокойно ответила Шизуку на неожиданное предложение. Татсо едва заметно улыбнулся, не саркастически, как он когда-то незаметно улыбался при поступлении в старшую школу, а приветливо. По совету Ханоки все заказали гамбургеры с креветками. Она настаивала, ведь на вечернем приеме будет буфет с дорогой едой, на обед лучше поесть что-нибудь обычное. Им подали два вида гамбургеров с просто обжаренными креветками и креветками, жаренными в сухарях. Друзья поделились друг с другом своими порциями, так как это довольно уникальное блюдо, которым редко насладишься в Токио. Когда на десерт принесли окинавский дзандзай ледяную стружку с пастой из красной фасоли, Шизако, глядя на Миюки, спросила, «К слову, татсо где вы планируете переодеваться?» Наверное, она волновалась, что Миюке негде сменить одежду, кроме гостиницы на Окинаве». Вполне разумно с её стороны об этом спросить. «Если хотите, заглянем вместе в салон красоты?» «Благодарю. Не переживай, мы переоденемся на катере», — ответила вместо брата Миюки. Для неё уже приготовили гардеробные все принадлежности, чтобы нанести макияж. С салоном, конечно же, не сравнить, но вполне себе удобно. Они могли приплыть к искусному острову и отправиться на приём прямо с корабля. И всё же Татца беспокоился, что чего-нибудь не хватит. «Миюки». «Раз Шизуку предлагает, почему бы не пойти?» Юноша считал, что сестра несравненно хорошо даже без профессионального макияжа. Наоборот, он может навредить её очарованию, если за краски возьмётся неопытный человек. Таца не думал бронировать место в салоне красоты на Окинаве или Куме, однако Шизуку никогда не пойдёт к кому попало, это будет первоклассный специалист, который сделает Миюки ещё привлекательней. Девушка тонко почувствовала ждание брата, которых он сам не осознавал. «Если ты этого желаешь, Таца-сама, хорошо, я не против». «Вот и отлично», — ответила Шизуку, никак не обратив внимания на то, как быстро Миюки поменяла мнение. «Минами, ты с нами». Услышав своё имя, она посмотрела на Тацу. «Хорошо», — сразу ответил парень. Минами поклонилась перед Шизуку. В два часа Таца заказал такси и отвёз платье Юки и Минами в гостиницу, где остановилась Шизуку. Примерно в полпятого, за пару часов до начала приёма, Миюки связалась с ним и сообщила, что готова. Быстрее, чем ожидал Татце. Возможно, он недооценил лучшего стилиста, который готовил сестру к банкету. Или Миюки сама по себе слишком красива. Как бы то ни было, а два с половиной часа совсем мало на вечерний макияж. С другой стороны, лишнего времени у них совсем не осталось, так что Татце с Миюки именами сразу же покинули порт. Шизуко и Ханока ненадолго попрощались с ними, так как доберутся до острова на вертолёте. Саика Синта построили в 30 километрах от Кумы, вертолёт преодолеет их за каких-то 10 минут. Девушки очень хотели, чтобы друзья полетели с ними, конечно, тогда бы не пришлось так спешить, но Тацу не мог принять приглашение, а Миюки не могла оставить брата. Минами же следовало за Миюки и охраняла её. Так что они втроём вернулись на высокоскоростной катер и отправились на искусственный остров морем. Пока Миюки и Минами готовились к вечеру, Тацу не сидел без дела. Он встретился с Казамой на базе самообороны в северной части острова и рассказал, где сейчас Джеймс Джей Джонсон, разумеется, подтвердив информацию элементальным взглядом. После встречи парень облетел искусственный остров на разведывательном самолёте воздушных сил, чтобы проверить местность и своими глазами, и взглядом. В гавань Мадамари он вернулся в четыре вечера, затем торопливо надел костюм и поехал за Миюки сменами. От столь сжатого расписания устал даже таться, Не будь обеда с Ханако и Шузако было бы легче, однако он не жаловался. Так что когда катер отплыл от берега, парню по-настоящему захотелось отдохнуть. Тацо повесил пиджак на вешалку и уселся в кресло. Не диван, конечно, но с мягкими подушками, а также высокой и широкой спинкой. Она вполне подходило для отдыха, грех жаловаться. Рубашка и брюки могли помяться, но у него совершенно не осталось сил на переодевание. Он просто развалился в кресле. «Они сама...» На стук в дверь никто не ответил, на голос тоже, поэтому Миюки с беспокойством приоткрыла дверь. Ой! Невольно вскрикнула девушка и тут же закрыла рот руками. Благо, брат не проснулся. Миюки вздохнула с облегчением и, осторожно, стараясь не шуметь, зашла в каюту, и как только увидела его беззащитное лицо, расплылась в счастливой улыбке. Она понимала, что даже в глубоком сне таца знает о происходящем вокруг. Он всегда готов к бою. А поскольку не проснулся, когда она подошла так близко, то не считает Миюки врагом во всех смыслах этого слова. Он полностью доверяет ей. Миюки подкралась ещё ближе, осторожно обернулась и убедилась, что дверь закрыта, но всё равно несколько раз посмотрела влево-вправо, подтверждая наверняка, что рядом никого, и, наконец, перестала вести себя подозрительно. На секунду закрыв глаза, она прижала руки к груди и выровняла дыхание, затем решительно взглянула на тацию, поправила волосы и платье, и медленно наклонилась к его лицу. Миюки вспомнила, как в октябре позапрошлого года за два дня до конкурса диссертаций перед Кагамским инцидентом произошло нечто похожее. Был пятничный вечер, Тация точно так же сидел в кресле, а она склонилась над ним и случайно потеряла равновесие. Но он поддержал её. Медленно губы Миюки приближались к губам Тации, он не просыпался. Их дыхание смешалось, настолько близким стало расстояние. Они практически касались друг друга, Миюки зажмурилась и, покраснев до ушей, развернулась и выбежала из каюты.